Колесница 2 Одним февральским утром в А-2 вошел, помахивая каким-то письмом Хью. «Вы ведь участвовали здесь, в съемках фильма, так?» — спросил он у меня и Кима. «Ты это об огненных колесницах?» «Ну да. В конце марта состоится премьера». и прием в отеле «Дорчестер», и они хотят, чтобы их развлекали огни рампы. Что скажете?» «Оно и имело бы смысл, если бы сначала нам показали фильм. Тогда мы могли бы сделать о нем сценку или хоть как-то его обыграть». Хью заглянул в письмо. «Нам предлагают приехать в Лондон утром 30-го, побывать после полудня на предварительном показе для критиков, потом... порепетировать в бальном зале отеля и выступить во время торжественного обеда. В Лондон мы приехали за день до события. Я позвонил маме и рассказал ей о происходящем. — А, Дорчестер, — сказала она, — сто лет в нем не было. Собственно, последнее его посещение я помню очень хорошо. Мы с твоим отцом пошли туда на бал». А он сорвался, потому что пришло сообщение об убийстве Джона Кеннеди, и веселиться всем расхотелось. В назначенный день основной состав «Огней рампы» расселся по практически пустому залу кинотеатра, где должен был состояться предварительный показ. Все мы полагали, что нам предстоит увидеть малобюджетную английскую «стыдобищу». Выходя из зала, я смахнулся щеки слезу и сказал, «Либо у меня голова не в порядке, либо это фантастически здорово». По-моему, все со мной согласились. Мы на скорую руку состряпали вступительный скетч, в котором должны были выбегать на сцену, двигаясь, как при замедленной съемке. Стив Идис, обладавший слухом не худшим, чем ухью, сумел запомнить сочиненную Ван Гелисом, основную музыкальную тему фильма и с легкостью воспроизвел ее на фортепиано. После того, как мы промаялись пару часов в небольшом зале отдельного ресторана, отданном в тот раз в распоряжение так называемой «старшей прислуги», нас, наконец, пригласили на сцену. — Господа, леди и джентльмены, — сказал микрофон распорядитель вечера, — Они блистали в двадцатых и продолжают веселить нас в восьмидесятых. Кембриджские огни, рампы. Наше замедленное появление под музыку из фильма, которую с пылом исполнил Стив, приняли очень хорошо. И мы, воодушевленные хохотом и аплодисментами публики, перешли к обычным нашим сценкам. и в какой-то момент обнаружили, что теряем публику. Шумок, шепотки, бормотани. Потом заскрипели по полу ножки отодвигаемых стульев. Мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях начали торопливо перемещаться в дальнюю от сцены часть бального зала и... Ну, попросту говоря, покидать его? «Нет». Но не могли же мы играть настолько плохо, верно? Мы не только показывали эти сценки в Кембридже, но и давали вечера в Хаммерсмите, в студии Риверсайд. Я готов был поверить, что кому-то мы могли прийтись не по вкусу. Однако такое массовое бегство смахивало на заранее отрепетированное оскорбление. Я встретился взглядом с Хью. Глаза у него были дикие. вытрощенный, точно уприжатый к земле леопардом газели. Думаю, и мое лицо мало чем отличалось от его. Обливаясь потом и волоча ноги, мы покинули сцену, уступив ее полу, который бравой поступью приближающегося к гильотине аристократа направлялся, чтобы произнести свой монолог к микрофону. За кулисами нас встретила Эмма, прошептавшая «Кто-то стрелял в Рональда Рейгана». «Что?» «Все шишки Twenty Century Fox» побежали к телефонам. Поздно вечером я позвонил маме. «Ну, значит, решено, — милый, — сказала она. Никто из членов нашей семьи больше в Дорчестер и носу не покажет». А Америка нам ничего плохого не сделала.